Осень 1827 года оказалась чрезвычайно тяжелой для Джона Бродрика. Погода была скверная, непрерывно дули ветры, так что в течение всего ноября доставлять руду из Дунхейвена в Бронси было почти невозможно, а новая шахта, недавно заложенная, не приносила ожидаемых доходов. Прежде всего, Капитан Николсон, не вполне правильно рассчитав направление Штольни, слишком сильно углубил ее, так что она уперлась в водоносные пласты и дальнейшие работы были связаны с большими трудностями, несмотря на новый насос, установка которого потребовала нескольких сотен фунтов. Поэтому было решено оставить этот участок и попробовать бить шурфы в восточном направлении. Однако здесь, несмотря на то, что результаты сразу же оказались благоприятными, грунт был настолько твердым, что ни одного дюйма нельзя было пройти, не прибегая к помощи взрывчатки. Это тоже требовало значительных расходов. На каждую унцию пороха, ввозимого в графство, требовалось специальное разрешение муниципальных властей, а бочонки с порохом приходилось хранить на складе боеприпасов Дунского гарнизона, и для того, чтобы переправить через бухту очередной бочонок, нужно было расписываться в специальной ведомости. К тому же цены на медь, стоявшие до тех пор достаточно высоко, значительно упали, Крупные медеплавильные компании в бронзе вполне могли диктовать свои условия, и «Медный Джон» стал подумывать о том, чтобы частично сбывать свою продукцию с помощью частных контракторов. На смену влажным ноябрьским ветрам пришли сильные морозы, что явилось источником новых затруднений для владельца клон мира, поскольку мороз погубил весь урожай картофеля и многим арендаторам грозил настоящий голод. В связи с этим он был вынужден отдать распоряжение Неду Бродрику, чтобы тот не торопил с уплатой полугодовой ренты, и в результате даже те арендаторы, которые меньше других пострадали от мороза, воспользовались случаем и тоже отказались платить». Возникали бесконечные споры между арендаторами, что объяснялось, по-видимому, их склочными характерами, и Медному Джону после утомительного дня на шахте приходилось выслушивать какие-то нелепые истории, в которых он никак не мог разобраться и выносить свое решение. Как тяжело думал он быть единственным человеком во всей округе, способным принимать решительные меры, не получая при этом ни помощи, ни благодарности со стороны окрестных землевладельцев. Роберт Лэмли редко бывает в Дункруме, а если и приезжает, то только для того, чтобы наведаться в Дунхейвен, просмотреть счета с рудников и пожаловаться на то, что процент его прибыли ниже того, на что он рассчитывал. Граф Денмар приезжает в свои владения только на время рыбной ловли, когда идет лосось, а лорд Мэнди хворает и никоим образом не желает беспокоить себя заботами о местных делах. Что же касается Саймона Флауэра, то к нему вообще бесполезно было обращаться с чем бы то ни было. С человеком, который распевает в конюшне вино вместе со своими конюхами, или, как гласит молва, приглашает их к себе в гостиную, когда его жена отправляется спать, бесполезно разговаривать о необходимости поддерживать в округе порядок и справедливость. Кроме того, Флауэры сейчас в Италии. Генри встречался с ними во Флоренции и намеревался присоединиться к ним в Неаполе, что, по мнению его отца, совершенно бессмысленно. Пребывание на Барбадосе принесло Генри огромную пользу, судя по тому, что он писал своим родным. Кашляет он теперь гораздо меньше, и отец может о нем не беспокоиться. Он уверен, что если пробудет несколько месяцев в Италии, то излечится окончательно». В середине апреля Медный Джон вместе с дочерьми проводил Пасху в Летороге. В конце месяца он собирался вернуться в Дунхейвен, где новая шахта давала такие великолепные результаты. Но вдруг изменил свои планы и решил вместо этого отправиться в Италию. Такое решение было принято после того, как Барбара получила за завтраком письмо от своей приятельницы, некой мисс Люси Моллет, присланной из Парижа, где они с матерью снимали квартиру. «Мы только что приехали из Италии», — сообщала она, — «были в Риме, а также в Неаполе, где имели удовольствие встретиться с вашим братом, который находится там вместе с вашими друзьями. Это мистер и миссис Флауэр с дочерью. Мы с матушкой очень огорчились, узнав, как тяжело болен ваш брат. Он действительно выглядел очень скверно, когда мы его встретили, ведь до этого, как нам сообщила миссис Флауэр, он целую неделю пролежал в постели». Дальше в письме следовало описание достопримечательностей Италии, которые Медный Джон читать не захотел. Он смотрел прямо перед собой, барабаня пальцами по столу, а дочери сидели рядом, бледные и встревоженные. «Я сам поеду в Италию», — произнес он наконец. «Я всю зиму был неспокоен, волновался по поводу здоровья Генри. А теперь после этого письма решил, что поеду к нему сам». «А нам можно поехать вместе с вами?» — спросила Барбара с беспокойством. «Нет, дорогая, я предпочитаю ехать один. Не понимаю, почему Флауры не сообщили нам о болезни Генри, если он так много времени проводит с ними. Саймону Флауру, конечно, не дописем, но миссис Флауэр как будто не совсем лишена здравого смысла». «Я не сомневаюсь, что Генри не хотел нас беспокоить», — сказала Барбара. «Наверное, он и их старался убедить, что нет ничего страшного». «Вполне возможно», — сказала Элиза, — что Люси молит, несколько преувеличивает. она ведь не встречалась с Генри несколько лет, и, конечно же, ее поразила перемена, которая произошла с ним за это время. Тон его писем достаточно бодрый, а в последнем письме, которое Джейн получила перед Пасхой, он пишет, что собирается принять участие в карнавале. «И, возможно, переутомился на этом праздненстве», — сказал ее отец. «Нет, я твердо решил отправиться в Италию и, скорее всего, выйду в конце следующей недели». «Я надеялся встретиться в Челтенхэме с Робертом Лэмли, однако это придется отложить. Повидаюсь с ним по приезде». Джон Бродрик поговорил с Барбарой о том, следует ли предупредить Генри о предполагаемой поездке и, вопреки ее совету, решил, что сообщать ничего не нужно, что его приезд в Неаполь должен быть для Генри сюрпризом. Однако дела заставили медного Джона отложить свой отъезд, и он отправился на континент только в мае. Он отказался от слишком долгого путешествия морем и решил ехать не торопясь, через Францию и Италию потребив это время на то, чтобы подвести полный баланс доходов и расходов по шахте, начиная с 1820 года и по сей день, пользуясь исключительно собственной памятью. Он не обращал ни малейшего внимания на окружающий его пейзаж, страдал от невыносимой жары и надоедливых мух и никак не мог понять – Как можно тратить время и деньги для того, чтобы путешествовать не по делам, а для собственного удовольствия? На третьей неделе мая он высадился из дилижанса в Неаполе, весь покрытый пылью, страдающий от жары, раздраженный. Первый человек, которого он увидел, был Саймон Флауэр. Его соотечественник сидел в кафе на площади и курил огромную сигару в обществе итальянки весьма сомнительной респектабельности. Саймона Флаура, по-видимому, нисколько не смутило неожиданное появление соседа по имению в многонациональной неаполитанской толпе. Сняв шляпу, он размахивал ею над головой, и приглашая Джона Бродрика присесть за его столик. «Мой дорогой друг, какая приятная встреча!» — говорил он. «Эта малютка ни слова не понимает по-английски, так что при ней можно говорить все, что угодно. Я очень рад вас видеть. Что вы, собственно, здесь делаете?» Медный Джон, который в лучшие времена находил его общество не слишком приятным, а теперь, после долгого, утомительного путешествия, в особенности ответил, что присаживаться ему некогда, потому что он торопится повидать сына в его гостинице, и не может ли Саймон Флауэр его туда проводить? — Генри? — спросил Флауэр, раскрыв от удивления рот. — Но ведь он уже две недели как уехал из Неаполя! — Медный Джонс минуту смотрел на соседа, не говоря ни слова. Потом присел за столик, расстроенный полученным известием, которое нарушило все его планы. Он молча принял предложенный ему стакан вина и не стал возражать, когда Флауэр заставил его выпить еще один. «Скажите мне, пожалуйста», — сказал он наконец, — «что же все-таки произошло?» «Да ничего особенного», — отвечал тот. «Кроме того, что вы предприняли это путешествие зря». «Вне всякого сомнения, вы разминулись с Генри по дороге. Он неважно себя чувствовал, бедняга, и решил отправиться домой, прежде чем жара станет здесь совсем невыносимой. Лучшее, что вы можете предпринять, это сесть в следующий дилижанс и ехать за ним той же дорогой. Впрочем, куда спешить? Побудьте денек-другой в Неаполе. Я могу вам обещать пару веселых деньгов. Если эта малютка приведет свою подружку, мне известно, одно местечко... «А что, здоровье Генри было очень плохо?» — перебил его медный Джон. «Вы должны понять, что я и моя семья очень за него тревожимся». «Да как вам сказать, я не думаю, что так уж плохо. Выпейте-ка еще стаканчик. Это единственное, чем можно заняться в таком климате, уверяю вас». «А что касается здоровья Генри, то об этом гораздо лучше знает моя дочь, чем я. Она повсюду таскала его за собой, заставляла сопровождать его в прогулках по городу. Спросите лучше у нее. Могу ли я найти миссис Флауэр и мисс Флауэр в вашем отеле? Несомненно. В это время дня они обычно отдыхают, а я пользуюсь возможностью, чтобы заглянуть сюда. Эта малютка не имеет счастья быть знакомой с моей супругой». «Ничего подобного я и не предполагал», — заметил Медный Джон. Он встал из-за стола, пожелал своему соседу всего хорошего и, игнорируя присутствие его собеседницы, оставил эту парочку в состоянии приятнейшего, благодушного опьянения. Медный Джон пробирался по узким оживленным улицам. Его высокая внушительная фигура, широкие плечи, волевой подбородок и важный вид заставляли праздно шатающуюся публику, которую он расталкивал на своем пути, оглядываться на него — пока не дошел до нужной ему гостиницы. Там он послал свою карточку в апартаменты «Миссис Флауэр». Она приняла его суетливо и с бесконечными извинениями. Номер такой неприглядный, управляющий, как обычно, все перепутал. Ей ужасно неловко. «Саймон такой рассеянный, когда дело касается денег, и платья. у нее совсем не годится для приема гостей. Мистер Бродрик должен ее извинить». «Да, верно. Генри уехал две недели тому назад. Они много времени проводили вместе. Фанни Роза была так рада его обществу, а потом она, право, не знает, как это получилось. Бедный мальчик, должно быть, слишком переутомился. Он вдруг страшно ослаб и однажды утром сообщил им, что собирается домой». Фанни Роза очень расстроилась, и сказала, что он просто ревнует ее к итальянскому графу. «Вы знаете, какие глупости говорят иногда девицы. Ничего подобного, конечно, не было, просто у них случилась размолвка, и, кроме того, да, Генри, кажется, стал кашлять и уехал из Неаполя в такой жаркий и пыльный день. Она очень надеется, что во Франции прохладнее, и он будет чувствовать себя лучше». Мистер Бродрик, несомненно, нагонит его по дороге. Насколько она поняла, Генри не собирался особенно торопиться. Дверь отворилась, и в комнату вошла Фани Роза. Она была в кружевной шали, наброшенной на каштановые волосы по итальянской моде, и даже на медного Джона, которому было нет до того, чтобы восхищаться женской красотой, произвели впечатление яркий румянец, слегка раскосые глаза, словом, поразительная красота дочери Саймона Флауэра. Когда она увидела, кто сидит в гостях у матери, у нее сделался испуганный вид, и она побледнела. «В чем дело? Что-нибудь случилось?» — спросила она. «Я предпринял бесполезную поездку», — ответил медный Джон. «Я приехал, чтобы встретиться с Генри, но мне сказали, что его здесь нет, что он уехал домой. Мы получили письмо от наших друзей, фамилия Моллет, которые встречались здесь с Генри». и они сообщили нам весьма неблагоприятные сведения о его здоровье. И вот я изменил свои планы, и вместо того, чтобы возвращаться в клон мира, отправился сюда. Очень жаль, что проехался напрасно». Фанни Роза, казалось, испытала облегчение. Она села рядом с матерью и принялась теребить оборки платья. «Мне кажется, что Генри переутомился во время карнавала», — сказала она. «Он плохо выглядел, ему даже пришлось полежать в постели». «Какой это очаровательный молодой человек, мистер Бродрик!» лепетала миссис Флауэр. «Мы были просто в восторге от него. Он, наверное, особенно устал в последний вечер карнавала. Они с Фанни Розой принимали участие в какой-то процессии. Верно, дорогая? И возвратились очень поздно. Я пошла к себе и уже спала, когда они приехали. Я не знаю, что было с твоим отцом, он не приходил домой ночевать, но именно после этого дня Генри слег в постель». «Верно, Фанни Роза?» «Я право не помню, как все это было?» Она сделала Книксон Медному Джону, просила передать привет Генри, когда тот увидится с ним, постояла с минуту и вышла из комнаты. Вскоре после ее ухода Медный Джон принес свои извинения и тоже удалился. Он выяснил, что успеет пообедать и немного отдохнуть, прежде чем пуститься в обратный путь. От этих флауров никакого толка, думал он. Их отношение к делу было так типично для них. В Италии они ведут себя так же легкомысленно и безалаберно, как и дома, в замке Эндриев. Просто позор. Видеть, как пожилой человек того же возраста, что и он сам, у которого к тому же взрослые дети, сидит среди бела дня в кафе с какой-то девкой и распивает вино, зная при этом, что деньги, на которые он пьет, злополучный хозяин гостиницы их, наверное, еще и не нюхал, даны ему его тестям Робертом Лэмли из доходов, полученных от шахты на Голодной горе». Он Джон Бродрик, директор этой шахты, работает по 10 часов в сутки для того, чтобы добиться максимальной производительности, так что теперь ее можно считать наиболее эффективной во всей стране. А этот никчемный бездельник и пьяница Саймон Флауэр сидит себе на солнце и пожинает плоды его трудов. Он выехал из Неаполя усталым и подавленным, и долгое утомительное путешествие домой без уверенности, что по дороге удастся встретиться с сыном, представлялось ему кошмаром. Станция следовала за станцией, и повсюду он расспрашивал о молодом человеке, стройном и белокуром, у которого, по всей вероятности, утомленный и нездоровый вид. «Да», — подтвердили хозяева и слуги одного из отелей, — «они видели молодого человека, отвечающего этому описанию». Он останавливался у них с неделю или десять дней тому назад. Молодой джентльмен казался очень усталым и непрерывно кашлял. Он просил их отправить письмо. «Нет, они не помнят кому. Нет, не в Англию. Кажется, оно было адресовано в Неаполь. Господин, несомненно, вскоре нагонит своего сына». Однако в следующем городе в ответ на его вопрос следовал непонимающий взгляд – Равнодушное пожатие плечами. Молодой человек такой наружности здесь не появлялся. Странно. Думал медный Джон, что флауры ничего ему не сказали об этом письме. Вряд ли он писал кому-нибудь другому в Неаполе. Возможно, письмо или даже письма затерялись. Он продолжал ехать вперед, день за днем, теперь уже по Франции, где жара была не столь томительной, но пыли на дорогах не убавилось, а солнце по-прежнему стояло в голубой лазуре неба. Вечером четвертого дня дилижанс с грохотом въехал в небольшой городок Санс, что примерно в 70 милях к юго-востоку от Парижа, и подкатил к гостинице, которая носила название «Отель де Эль Экю». «Завтра», — думал медный Джон, с трудом вылезая из экипажа, «я буду в столице, где почти наверняка получу сведения о Генри. Он, несомненно, побывает с визитом у Моллетов, а может быть, и остановится у них». какое это будет облегчение закончить путешествие почти на две трети, дай-то бог вернуться домой вместе с сыном. Он направился в гостиницу. Темное, скучное, старомодное здание, и пожелал видеть ее владельца. Хозяин явился немедленно, это был грузный человек с круглым, веселым лицом, который вышел, утирая рот тыльной стороной ладони, так как ему пришлось оторваться от ужина. Медный Джон на примитивном и очень старательном французском задал ему свой неизменный вопрос. Не встречал ли он молодого человека, стройного белокурого, у которого мог быть больной или утомленный вид? При этих словах выражение лица хозяина мгновенно изменилось. Он положил Джону Бродрику руку на плечо и разразился потоком французских слов, за которыми последний не мог уследить, а потом повернулся и исчез. чтобы через минуту возвратиться вместе с женщиной, его женой и еще какими-то людьми. Они забросали его вопросами, перебивая один другого, пока, наконец, наш путешественник в отчаянии не проговорил. «Я отец этого молодого человека, ради всего святого. Говорит здесь кто-нибудь по-английски?» Наступила мгновенная тишина. Женщина тихо сказала «Это отец, какое несчастье! Пусть он поднимется наверх, в комнату!» Они снова шепотом о чем-то посовещались, а потом хозяин со скорбным выражением лица попросил Медного Джона немного подождать. Он пошлет за доктором, месье Тифом, который все ему объяснит, он знает немного по-английски. Медный Джон не на шутку встревожился. В отеле, несомненно, видели Генри, а доктор, вероятно, его пользовал. Женщина предложила ему закусить, однако он отказался и уселся ждать, в то время как остальные стояли на почтительном расстоянии, обмениваясь замечаниями, смысла которых он не мог уловить. Напряженные ожидания и неизвестность становились совершенно невыносимыми, но, наконец, минут через двадцать хозяин возвратился в сопровождении высокого худощавого человека в очках и с бородкой. Увидев медного Джона, он подошел к нему, поклонился и, сняв очки, стал старательно их протирать, верный признак того, что он нервничал. — Вы отец, месье? — спросил он, стараясь говорить негромко. — Да, отец, — ответил медный Джон. — Прошу вас, скажите мне поскорее, что с моим сыном? Что-нибудь неладно? Месье житив сделал глотательное движение и развел руками. — Я очень сожалею, — сказал он. «Вы должны быть готовы к жестокому удару, месье. Ваш сын был тяжело болен. У него была кунжистьюль пульмонэр, воспаление легких. Я сделал все, что возможно, но болезнь зашла слишком далеко». «Что, собственно, вы хотите сказать?» спросил медный джон твердым голосом. «Мужайтесь, месье. Ваш сын умер вчера в пять часов утра». Тело находится наверху, в его комнате. Медный Джон не произнес ни слова. Он смотрел мимо доктора, мимо хозяина и его жены, глядевших на него с любопытством и сочувствием, за окно на пыльную, мощенную булыжником улицу. Мимо с грохотом катилась телега, парень на козлах погонял лошадь, размахивая кнутом, на упряжи весело звенели колокольчики. Старые башенные часы на площади пробили очередной час. Медный Джон распустил узел галстука и крепче сжал на балдашник трости. «Проводите меня, пожалуйста, в комнату моего сына», — сказал он. Доктор пошел вперед, за ним хозяин с женой. Они вошли в комнату второго этажа, выходившую окнами на улицу. Занавеси были задернуты. В изголовье стояли две свечи, две другие — в Генри лежал на кровати. Он был покрыт только белой простыней, весь, кроме лица, и выглядел очень молодым и спокойным. Одежда его была аккуратно сложена на стуле, стоявшем у стены. Кошелек, ключи и книги лежали на каменной полке. Тишину нарушила хозяйка, сказав что-то шепотом. «Она говорит, что здесь ничего не трогали, он сам так сложил свои вещи». «Он давно здесь?» — спросил медный Джон. «Шесть дней он заболел в первую же ночь, как только приехал, и не позволил нам написать в Англию, они будут беспокоиться», — сказал он. «Говорил он что-нибудь о семье, обо мне?» «Нет, месье, он был слишком слаб, просто лежал и все. Он был очень терпелив. Вчера вечером мадам услышала, как он кашляет, вошла к нему и увидела, что он умирает, месье». Она послала за мной, но было уже слишком поздно. Все мы очень сожалеем, месье. Спасибо. Я вам очень благодарен за все, что вы сделали. Один за другим они вышли из комнаты, оставив его наедине с сыном. Он взял стул и сел возле кровати. За стенами отеля ДЛЭКЮ проезжали телеги, крыхача по булыжной мостовой. Слышался звон колокольчиков на упряжи. Переговаривались между собой люди. В доме напротив пела какая-то женщина. «Он должен что-то делать, что-то организовать, распорядиться. Тело Генри нужно бальзамировать и похоронить в Париже». Позднее они попытаются перевести его в Англию. Ему не хотелось, чтобы Генри лежал здесь один в чужой земле. Нужно написать Барбаре, Роберту, Лэмли, Флауэрам. Такое множество писем». Генри было 28 лет. Целых три месяца ему было двадцать восемь. Но здесь, на этой кровати, он выглядел гораздо моложе. И его отец невольно вспомнил те дни, когда они с Сарой ездили в Эйтон навестить мальчика. Генри всегда так радовался, когда они приезжали. А потом в Оксфорд. Столько друзей, с которыми нужно было знакомиться. Он никогда не наказывал Генри, не бил его, не мог припомнить случая, чтобы тот в чем-нибудь провинился. А каким он был прекрасным товарищем и компаньоном в последние годы, с тех пор, как они заложили шахту. Вскоре он, несомненно, женился бы и поселился в клон-мире вместе с молодой женой. А теперь клон-мир будет принадлежать Джону. Он продолжал сидеть на стуле, глядя на тело сына, а свечи догорали, оставляя на полу возле кровати капли воска. Спустя некоторое время раздался стук в дверь, и хозяйка гостиницы спросила, не хочет ли он перекусить. Ему необходимо подкрепить силы, он не должен поддаваться отчаянию. Он вспомнил о том, что нужно продолжать жить, а для этого необходимо есть, пить, спать, строить и осуществлять планы, и что смерть Генри ничего в этом смысле не изменила. Он спустился вниз и пообедал в одиночестве в малой гостиной отеля. А после обеда пришел доктор... И они вместе отправились домой к мэру. Его звали Жак Теодор Леру, где надо было подписать бумаги и выполнить различные формальности. Доктор и мэр подписали свидетельство о смерти и еще одну бумагу, в которой говорилось, что отцу разрешается подвергнуть тело сына бальзамированию, а затем похоронить в Париже. Эти дела в какой-то мере отвлекли Медного Джона. Он был занят, у него не было времени на то, чтобы сидеть и думать о сыне. Расставшись с доктором и Маром, он до самой темноты бродил по улицам Санса, а потом вернулся в отель «Де Эль Экю» и снова поднялся в комнату Генри. Он словно ожидал увидеть какую-то перемену. Возможно, Генри пошевелился или что-то произошло с его вещами, сложенными на стуле. Но Генри лежал неподвижно и спокойно, как и раньше. Только свечи у кровати стали еще короче и горели теперь низким прерывистым пламенем. Отец погасил их одну за другой. Это действие он ощутил как нечто неотвратимое. Он окончательно простился с Генри. Медный Джон вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Он спросил у хозяина бумаги, перо и чернил, Подписывая свидетельство о смерти, он вспомнил, что 4 числа каждого месяца он обычно писал Роберту Лемли, сообщая ему о работе шахты. В мае он этого не сделал, поскольку готовился к поездке в Италию и послал своему партнеру только короткую записку, объясняя ему, что едет на континент. Роберт Лемли сочтет его неаккуратным человеком, если он оставит своего партнера в неведении на целых два месяца. Хорошо, что он захватил с собой все счета, касающиеся шахты, за последние полгода. К тому же, не помешает, если у Роберта будут копии этих материалов. Он обмакнул перо в чернила и начал писать свое письмо. Отель Д'Эль-Экю, Санс, Департамент дэль ион Франция. Дорогой мистер Лэмли, вы, очевидно, уже знаете, что поездка моего сына Генри в Италию для поправления здоровья не принесла ожидаемых результатов. Возвращаясь домой, он смог доехать только до города Санс во Франции, где и скончался вчера, 3 мая. Для меня это было тяжелым ударом. И столь же тяжелым ударом окажется для всей нашей семьи. Но мы должны молиться Всевышнему, дабы Он даровал нам силы справиться с горем. Я не сомневаюсь в том, что вы получили 1490 фунтов – Это сумма вашего дохода за прошлый год. Что же касается новой шахты, то от нее пока не было никаких поступлений, хотя я надеюсь, что она окажется еще более перспективной, чем первая.